Это было прекрасно, потому что мы с Мишкой все время подстраивали так, чтобы водить выпадало маленьким Костику или Аленке, а сами все время прятались. Но все наши игры проходили только в Мишкиной комнате, и это довольно скоро стало нам надоедать, потому что комната была маленькая, тесная. В конце концов, мы стали потихоньку выплескиваться из Мишкиной комнаты,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 Когда водить выпало Костику, он отвернулся к стене и стал громко выкрикивать. «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать!» Тут все брызнули в разные стороны кто куда, чтобы прятаться. А Костик немножко подождал и крикнул снова. «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать опять!» Это считается как второй звонок. Мы с Андрюшкой выскользнули в коридор. Тут Андрюшка, недолго думая, полез под шубу Марии Семеновны. Я хотел дать Андрюшке подзатыльник, чтобы он освободил мое место. Но тут Костя крикнул третье предупреждение. Пора не пора, я иду со двора. И я испугался, что он меня сейчас засалит, потому что я совершенно не спрятался. Я заметался по коридору туда-сюда, как подстреленный заяц.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 Под этой кроватью было очень много туфель разных фасонов, но все довольно старые. А еще стоял плоский деревянный чемодан. а На чемодане стояла алюминиевая корыта кверху тормашками, и я устроился очень удобно. голова на корыта, чемодан под поясницей, очень ловко и уютно. Я рассматривал разные тапочки и шлепанцы и все время думал, как это здорово! Я спрятался! И сколько смеху будет, когда Костик меня тут найдет. И я отогнул немножко кончик одеяла, которое свешивалось со всех сторон до земли и закрывало от меня всю комнату. Я хотел глядеть на дверь, чтобы видеть, как Костик войдет. Но в это время... В комнату вошел никакой не Костик, а вошла Евросинья Петровна. Симпатичная старушка, ну, немножко похожая на Бабу-Ягу. Она вошла, вытирая руки о полотенце. Волосы у нее были зачесаны наверх, сверху был такой волосяной рог или шиш, не знаю, как называется такая прическа, ну, в общем, очень некрасиво. Но она вошла в комнату и повесила полотенце на крючок. И я все время потихоньку наблюдал за ней, потому что я думал, как она обрадуется, когда увидит, что Костик тащит меня из-под кровати. А я еще для смеху возьму какую-нибудь ее туфлю в зубы. Она тогда наверняка скиснется смеху. И так мне было тепло и уютно лежать под кроватью и слушать, как ребята топают в коридоре. У меня было чудесное настроение, и я все время поглядывал на Ефросинью Петровну. Она тем временем очень спокойно подошла к двери и ни с того ни с сего плотно захлопнула ее. А потом, глянц-глянц, повернула ключик и готова. Заперлась. Ото всех заперлась. Вместе со мной и корытом заперлась на два оборота. В комнате сразу стало как-то тихо и зловеще. Но тут я подумал, что это она заперлась ненадолго, а? на минуточку, и сейчас отопрёт дверь, и все пойдет как по маслу. Поэтому я хотя и оробел, но не до конца. И все продолжал посматривать на Ефросиню Петровну. Что же она будет делать дальше? она села на кровать, и надо мной запели и заскрежетали пружины. И я увидел ее ноги, как она одну за другой скинула с себя туфли и осталась босиком и прямо в одних чулках. Подошла к двери, и у меня от радости заколотилось сердце. Я был уверен, что она сейчас отопрет замок, а она чик и погасила свет. И я услышал, как опять завыли пружины над моей головой, и кругом кромешная тьма. И Фросинья Петровна лежит в своей постели и не знает, что я тоже здесь, под кроватью. Я понял, что попал в скверную историю, что теперь я в заточении, в ловушке, хуже, чем в тюрьме. Дверь заперта, свет погашен, а я под кроватью, под кроватью надолго, навеки, навсегда. Сколько я буду так лежать? «Счастье, если час или два?» «А если до утра?» «А как утром вылезать?» «А если я не приду домой целую ночь?» «Папа и мама обязательно сообщат в милицию!» «А милиция придет с собакой-ищейкой по имени Мухтар!» «А если в нашей милиции никаких собак нету?» «И если милиция меня не найдет?» «А если Ефросиня Петровна проспит до самого утра?» А потом пойдет в свой любимый сквер сидеть целый день и снова запрёт меня, уходя. Тогда как? Ну, я, конечно, поем немножко из ее буфета. И когда она придет, придется мне лезть под кровать, потому что я съел ее продукты, и она отдаст меня под суд. И чтобы избежать позора, я буду жить под кроватью целую вечность». Ведь эта Ефросинья Петровна свободно может еще двадцать лет прожить на этом свете, а я двадцать лет под кроватью, ведь это самый настоящий кошмар. Тут я не выдержал и со злости, как трахнул кулаком по корыту, на котором лежала моя голова». Раздался ужасный грохот, и в этой страшенной тишине при покашенном свете и в таком моем жутком положении мне этот стук показался раз в двадцать сильнее. Он просто оглушил меня, как взрыв или как обвал в горах. Трах-бабах! И у меня сердце замерло от испуга. А Ефросинья Петровна надо мной, видно, проснулась от этого грохота, Она, наверное, давно спала мирным сном, а тут, пожалуйте, тах-тах из-под кровати. Вот она, когда проснулась, испугалась, полежала маленько, отдышалась и вдруг спросила темноту слабым и испуганным голосом. «Караул!» Я хотел ей ответить. «Что вы, Евразия Петровна! Какой там караул? Спите дальше! Это я, Дениска!» Я все это хотела ей ответить, но вдруг вместо ответа как чихнула всю Ивановскую, да еще с хвостиком. А, а, чих, чих, чих. Там, наверное, пыль поднялась под кроватью-то. А то Ото всей этой возни. Ну и Ифрасиня Петровна, после моего чихания, Убедилась, что под кроватью происходит что-то неладное, здорово перепугалась и закричала уже не с вопросом, а совершенно утвердительно. «Караул!» И я, непонятно почему, вдруг опять чихну изо всех сил, с каким-то даже под вызванием чихну. Вот так вот «апчух!» Евросиния Петровна, как услышала это твой, как закричала, еще тише и слабей. «Грабят!» И, видно, сама подумала, что если грабят, так это ничего. Он Подумаешь, отнимут шлепанцей или жакетку. Это ерунда, не страшно. А вот если с ножом? И тут она довольно громко завопила дребезжащим голосом. «Режут!» «Вот какое вранье! Кто ее режет? И за что? И чем? Разве можем по ночам кричать? неправду? «Поэтому я решил, что пора кончать это дело, и раз она все равно не спит, мне надо вылезать! Больше, чем сейчас, она не испугается!» «И все подо мной загремело! Особенно корыта. Ведь я же в темноте не вижу!» Врохот стоит дьявольский, а Ефросиня Петровна уже слегка помешалась и кричит какие-то странные слова: Агребаул, эй, караулят! А я выскочил! и по стене шарю, где тут выключатель, и нашел вместо выключателя ключ, и обрадовался, что это дверь. Я повернул ключ, но оказалось, что я открыл дверь от шкафа, и я тут же перевалился через порог этой двери, и стою, и тычусь в разные стороны, и только слышу, как мне на голову разное барахло падает. И Евросинья Петровна пищит, а я совсем онемела от страха, А тут кто-то забарабанил в настоящую дверь. «Эй, Дениска, выходи! Сейчас же! Ефросинья Петровна, отдайте Дениску, за ним его папа пришел!» И папин голос. «Скажите, пожалуйста, у вас нет моего сына?» Тут вспыхнул свет. Открылась дверь, и вся наша компания ввалилась в комнату. Они стали бегать по комнате, меня искать, а когда я вышла из шкафа,